За этим нелепым заграждением виднелись зубчатый парапет и башенки средневекового замка. Ни из одной трубы дым не шел, никаких ворот в этой стене не было, и от всей странной крепости веяло чем-то мистическим, а может, скорее, безумным. — Господи боже мой! — ошеломленно воскликнул Дойл. — Подозреваю, что наши планы под угрозой! — мрачно произнес Спаркс.